Глава 42. Кипящая от злости. «Что позволило тебе думать, будто я собрался дать тебе развод?» Все крутились в голове Ангелины слова Тимура. «Совсем офигел!» — шипела она себе под нос, выскакивая из кафе. Аж подпрыгивала на месте от злости, накидывая на себя куртку и выбегая на улицу. «Тем, кто хочет похудеть, надо просто побольше душевных страданий. Аппетит как рукой снимает». Ангелине вот целый день теперь есть не захочется. Это стопроцентно. За всё спасибо Акулову. Проблем с весом у неё как раз нет. Но благодаря нелюбимому муженьку сегодня всё равно гарантированно ничего в себя засунуть не сможет. Слишком уж зла. Это ж надо. Сам шлялся непонятно где полгода. Да ещё посмел её винить за якобы роман с другим мужчиной. Каков наглец. Каков нахал. И еще раз развод он ей, видите ли, не даст. Да кто его будет спрашивать? Умник-разумник такой». «А какой феерический брехун! Я же помню ту помаду Шанель, которую нашла у него в машине ещё до свадьбы. Зато он, похоже, уже забыл. Как это похоже на акула. «Ух, я теперь везде не успокоюсь», — рычала она про себя. Но времени на то, чтобы покипеть как следует, у Ангелины не оказалось. Очень скоро из сумочки раздался звонок телефона. С удивлением она обнаружила, что звонил воспитатель. «Прошу немедленно явиться в детский сад. Возникла ситуация, требующая вашего присутствия». Самым серьезным тоном проговорила Снежана Марковна. «Еду». Не помня себя, Ангелина бросилась в детский сад. Через полчаса уже вбегала в группу, изрядно запыхавшись и очень сильно перенервничав. И навстречу показалась воспитатель, сегодня решивший обтянуть свою шарообразную фигуру желтым платьем и от этого напоминавший колобка. «Как же так можно?» Зацокала она языком, когда Ангелина появилась в дверях группы. Соизволила выйти и принялась тихонько ворчать. «Я думала, вы поговорили с ребёнком». «Что случилось?» — воскликнула Ангелина. Ваша за полдня. Три раза отдубасила несчастного Егора». «Что?» — глаза Ангелина округлились. «Ну, подождите, вы точно о моей Верочке? Она же никогда не дерётся». «Теперь дерётся. Да ещё как!» Ещё громче зацокала языком Снежана Марковна. «Губу ему разбила, бедный мальчик! Я что его маме сказать должна?» Заох цапнула! Заберите вашу разбойницу и сделайте ей внушение, то так никуда не годится, хоть прячь от неё мальчишку! У него такое горе! Отец умер, а тут ещё ваша вера!» Ангелина еле справилась с собой, чтобы не высказать воспитателю всё, что она о ней думала. А думала она много и, видимо, слишком громко, поскольку Снежана Марковна всё больше и больше хмурилась. Показательно шире открыла дверь в группу, и Ангелина увидела, как ее лапочка-дочка тянется к мальчишке, которые выше почти на голову. И как-то даже профессионально открывает рот, чтобы цапнуть его за руку. Вера, только и успела она крикнуть. Вот видите, фыркнул воспитатель. Малышка, видимо, смекнула. Вот-вот будут ругать, и с понурой головой отправилась к матери. Ты зачем дерешься, Вера? За что ты так, Егора? Принялась ругать ее Ангелина, как только та подошла. «А затем он в лед», — был ответ девочки. «Говорит, мой папа умер, а он за зевой. Почему он в лед? Его надо побить и полугать». От такого ответа у Ангелина язык отнялся. «Что тут противопоставишь?» «Сами смотрите», — развела руками воспитатель. «Она еще и спорит. А мне как быть? Их у меня тридцать ребят. Я ж не могу только за Верой и Егором следить, чтобы они друг дружку не поубивали. Заберите вашу разбойницу, поговорите с ней, сделайте внушение». «Конечно, конечно», — кивнула Ангелина. Подхватила дочь и понесла переодеваться. «Ты понимаешь, что драка не выход?» Принялась отчитывать ее. Дочь вздохнула как-то слишком по-взрослому. «Понимаю», — сообщила тут же. Но что-то подсказывала Акуловой старшей, что ничего-то Вера не поняла. Просто согласилась, чтобы дальше не ругали. А потом принялась по новому кругу объяснять, что Егора нужно побить и поругать, потому что он врун. Ангелина закатила глаза. Егора было жалко, но и дочь тоже. У той стресс из-за горя папаши. Решила сегодня вечером провести подробнейшую, разъяснительную беседу в красках. «Но теперь-то что ей делать с маленькой бандиткой? На работу брать?» Впрочем, ничего страшного, если Вера побудет в офисе, оставшуюся половину дня. Шеф всё равно уехал навстречу. И, по прикидам, Ангелина сегодня уже вернуться не должен. Визитёров не ожидалось, а делать бумажную работу при дочери ей не привыкать. Приехали в офис, немного перекусили булочками. И только Ангелина устроила Веру на диване, вручила купленные по дороге альбом и фломастеры, как дверь контора вдруг отворилась, а на пороге показался тайфун по имени Игорь Геннадьевич. В этот момент ей захотелось шлёпнуть себя ладонью по лбу. «Э-э-э, это у нас что?» Тут же нахмурил брови шеф. «Это...» Ангелина замялась, испугалась, нагоняя. «Но куда ей деть, дочь?» Впрочем, раз в полгода она имеет право на форс-мажор, разве нет?» И пошла в наступление. «Ничто, а кто, Игорь Геннадьевич? Это моя дочь Вера. Дело в том, что мне пришлось неожиданно забрать её садика, одеть некуда, вот я и...» «Решил устроить детский сад в моей приёмной?» Прогремел шеф в привычной ему громкой манере. «Мама, почему дядя лугается?» Удивилась Вера. «Нельзя лугаться на маму, ну-ну!» С этими словами девочка воинственно подняла указательный палец. Ангелина еле сдержалась, чтобы все-таки не хлопнуть себя ладони по лбу. Кажется, Вера решила сегодня воздать по заслугам всем и каждому. А вот шеф отчего-то подобрел. Даже усмехнулся. «Все, все, больше не буду», — пробасил примирительно. «Так ты и Вера, значит». Ангелина улыбнулась с что Степанов спокойно уйдет в свой кабинет. Но нет, он не ушел, наоборот. Обратился к ребенку ласково. «Верочка, ты не волнуйся, я маму не ругаю». «Я хорошо к ней отношусь». Малышка расплылась в довольной улыбке, а потом выдала то, чего от нее Игорь Геннадьевич явно не ожидал. «Ты маму не лугаясь, потому что ты ее любишь, да?» Ангелина никогда не видела, чтобы челюсть шефа отвисала с такой скоростью.